Почему украшают ёлку? Царский указ, как всегда, гласили на Красной площади. Отныне, с начала Нового года, считать с 1 января, а не 1 сентября, как и вот отмечали до сих пор. В России начинался 1700 год христианской эры. Торжества в Москве по случаю празднования Нового года были отменены. Пётр I сам зажёг первую ракету, сигнал к началу праздника. Колокольный звон церквей, которых в столице было 40-сороков, -40, сливался с пушечной стрельбой. В морозном воздухе расцветали фейерверки. На больших улицах всю ночь пылали костры и смоляные бочки. Горожане ели, пили, веселились. Они поздравляли друзей и знакомых с наступившим годом. Так рождался новый обычай. Он имел одну характерную примету. В этот день дома горожан украсились деревьями и ветвями дерева еловыми, сосновыми и можжевеловыми. Даже людям скудным, несостоятельным, царёв указ предписывал украсить зелёной веткой ворота или сам домишка. С тех пор у нас без нарядной зелёной гости нет новогоднего веселья. А между тем само обычай украшать ёлку имеет давнюю и давнюю историю. Он существовал у северных народов Европы, в том числе и у древних германцев, которые считали ёлку священным деревом. Всегда зелёная, оно в отличие от других не умирало даже зимой. Очевидно, дерево находилось под особым покровительством, а в его зелёных ветвях селились души могущественных предков. Древние германцы не только строго охраняли священные ели, Время от времени они приносили жертвы могущественным духам. Традиционное обязательное подкармливание обычно происходило в конце декабря в начале января. Они имели определённую цель. Через предков люди пытались воздействовать на природу, ведь солнце поворачивало к весне к теплу, и самое время было просить хороший урожай. Такое практическое хозяйственное значение имел Древний праздник елки. Священное дерево украшали фигурками полезных в хозяйстве животных, окружали его веселым пламенем костров, плясками и пением заклинали добрых духов. Затем дерево сжигали. Зала от него тоже считалась священной. Ее хранили до весны и разбрасывали на поля. Считалось, что она способна предохранять волос. Домашние припасы от грызунов. Прошло много лет, и постепенно праздник ёлки стал праздником каждого дома, хотя во многих немецких деревнях обычай делать одну общую ёлку продержался очень долго. Как же восприняло новогоднее торжество христианская церковь, когда Пётр I вместе с другими нововведениями привёз его из Европы? Духовенство знало языческое прошлое ёлки как праздника возрождающегося солнца. Служители церкви решили придать ему свой христианский смысл. Используя календарные совпадения, ёлку стали устраивать во славу Христа, как воспоминание о его рождении. Поэтому священное дерево древних германцев назвали христианом, рождственским, неувидаемым, христовым деревом. Звезду, которая обычно его венчает, сравнили с той звездой, что по описанию Библии загоралась после рождения Христа, а ёлочные подарки должны были напоминать о дарах, принесённых новорождённому сыну Божьему. Так и получилось, что ёлку церковь тоже прибрала к своим рукам. Что стало с ней дальше? С нами остался хороший обычай украшать ёлку под Новый год. Звезда на верхушке превратилась в красивое украшение. Новогодние подарки ребятишки ждут особенно радостно и нетерпеливо, и даже само христово дерево стало делом рук человека. Люди научились делать синтетические ёлки.